Он записался на серию метаболических анализов через Холстона, который разговаривал менее оптимистично, узнав, что неуклонная потеря веса халика продолжается, и что он сбросил с прошлого месяца еще 29 фунтов. Какое-то вполне нормальное объяснение этому есть, сказал Холстон, перезвонив спустя три часа халику Он сообщил ему о дате времени приема в клинике. Халик у него фраза сказала о том, что вполне нормальное объяснение стало темной лошадкой. Ага, тихо отозвался Халик, глядя вниз туда, где прежде был его живот. Никогда бы не поверил, что такое выдающееся брюхо может полностью исчезнуть. Из-за него кончиков туфель было не видать. Приходилось... Нагибаться, чтобы посмотреть, не нужно ли почистить обувь. Не поверил бы в такое, когда после изрядной выпивки приходилось подниматься по лестнице, угрюмо сжимая портфель в руке, обливаясь потом и раздумывая, уж не нынче ли ночью грянет сердечный приступ с его парализующей болью в левой части груди. Но это было правдой. Грюха исчезла. Каким-то зловещим образом это брюхо представлялось ему теперь другом. Ты думаешь, что нормальное объяснение все же есть? Какое? — спросил он Хустона. Вот те ребята тебе и скажут, в чем оно состоит, — ответил Хустон. Будем надеяться. Визит был назначен в клинику Хенри Глассмана, большое учреждение в Нью-Джерси. Дельни предстояло провести там трое суток. Ориентировочная стоимость пребывания там и анализов была такова, что халик невольно порадовался. Страховка все покроет. «Ладно, пошли мне открытку с пожеланием доброго здоровья», — вяло сказал халик и положил трубку. Прием был назначен на 12 мая, то есть через неделю. В оставшиеся дни Билли наблюдал, как продолжается его физическая эрозия. Всеми силами пытался сдерживать внутреннюю панику, побеждал собственную слабость и вообще одержался как настоящий мужчина. «Папа, ты что-то уже очень сильно теряешь в весе», — сказала с тревогой Линда как-то за ужином. Халик хмуро положил в себе три куска жареной свинины в яблочном соусе, благополучно разделался с ними, потом пару порций поджаристого картофеля с соусом. «Если ты на диете, то лучше бросить ее». «Разве это похоже на диету?» — сказал Халик показав вилкой, с которой капал соус на свою тарелку. Он говорил спокойно, но лицо Линды вдруг исказилось, она вышла из-за стола, всхлипывая, и удалилась. Халлик бесстрастно посмотрел на жену, она ответила таким же бесстрастным взглядом. «Вот так наступает конец света», — подумал он не с громами молнией, а через похудание. «Я поговорю с ней», — сказал он, поднимаясь. «Если ты с таким видом, как у тебя сейчас, пойдешь к ней, еще больше напугаешь девочку», — сказала Хейди. И в этот момент он вновь ощутил мимолетность, сверкнувшую, как металл, вспышку ненависти. 186, 183, 181, 180. Словно некто использовал на нем чудовищный ластик, стирая его на нет фунт за фунтом. Когда в последний раз он весил 180? В колледже? Нет, нет. Скорее всего, когда был старшеклассник За тот же период, до 12 мая, в одну из бессонных ночей, он вспомнил книжку о вудуизме, которую когда-то читал. Объяснение этому колдовству давалось такое. Она действует, потому что жертва считает, что вудуизм действует. Ничего сверхъестественного, просто сила внушения.